Глава 17. «Бык». «Черт!» — ворчал Серж, паря рядом с рабочим столом. «Мы безопасники или няньки?» «Будем и няньками, если потребуется для дела», — сказал Бык без особой уверенности. С тех пор, как на бегемоте погас свет, прошло 30 часов. Из них он проспал 6. Серж, Казимир, Йохо и Корин сменялись на вахте, координируя аварийные работы. Остальным хватало дел — подавить два вызванных паникой бунта, проконтролировать работы по освобождению десятка человек, застрявших в складских отсеках, где не работали воздуховоды, арестовать пару сорвиголов, воспользовавшихся беспорядком, чтобы, оседлав мехи, свести между собой счеты. Свет уже горел по всему кораблю. Система контроля неполадок вышла из комы и усердствовала, нагоняя упущенные. Люди были измотаны, напуганы, держались на грани, а распроклятый Джеймс Холден провалился в кольцо. От всех безопасников несло застарелым потом и вчерашним фасолевым лоббио, которое принес в отдел Казимир. В первый день все еще бессознательно старались держаться в нормальном положении, ногами к полу, головой к потолку. Теперь уже плавали как попало. Астерам такое положение дел было привычно, но на быка еще нападали приступы головокружения. «Аминь, Аллес, аминь», — со смешком проговорил Серж. «Все мы смазка для машины». «Я нашла бы смазки лучшее применение», — вставила Корин. Бык успел заметить, что она начинала вести себя вульгарно, когда уставала. Он знал, что с невыносимыми нагрузками каждый справляется по-своему. Одни становятся раздражительными и злыми, Другие грустят. Он полагал, что все это утрата маски. Усталость и страх рушили тщательно выкрашенный фасад, и наружу выходило то, что за ним скрывалось. «Так», — сказал он, — «вы оба идите отдыхать. Я пригляжу за лавочкой, пока не вернутся остальные. Вы двое сделали больше...» — запищал монитор на столе. «Запрос на связь от Сэм». Бык движением пальца попросил Сержа скорен задержаться и потянулся к столу. Сэм. «Бык!» — она умудрилась вложить в односложное имя всю обиду и гнев. «Ты мне нужен здесь, внизу!» «Звони, кому хочешь!» — проговорил мужской голос на заднем плане. «Мне плевать, слышишь? Мне уже на все плевать! И делай, что хочешь!» Бык посмотрел, откуда вызов. Она у мастерских, не так уж далеко. «Табельное оружие захватить?» — спросил он. «Не возражаю, милый!» — отозвалась Сэм. «Иду!» Он оборвал связь. Гейс, ду?» — обратилась к Сержу Корин. «Ты дольше на ногах, а я присмотрю, чтоб пожара не случилось». «Справишься?» — спросил Серж, и бык не сразу понял, что вопрос обращен к нему. «Чтоб я да не справился?» — ответил он, стараясь, чтобы тон соответствовал словам. Усталость в невесомости не та, что при перегрузке или в постоянном поле тяжести. На земле быку нередко приходилось смертельно уставать, И каждый раз это означало, что мышцы норовят отвалиться от костей, словно у слишком долго варившейся курицы. Проведя вне земли больше лет, чем на земле, он так и не привык к тому, что можно устать каждой клеткой тела, но не чувствовать усталости в суставах. Умом бык понимал, как обманчиво это чувство. Кажется, что силы еще есть, когда их уже не осталось. Были другие признаки – сжение в глазах, головная боль, медленно расцветающая в черепе, тошнота. Но все они казались более слабыми, не такими убедительными. В коридорах не было толчи. Даже при Аврале, когда каждая бригада работала в две смены, натирая мозоли на задницах, бегемот большей частью пустовал. Бык продвигался по кораблю, перебирая руками от захвата к захвату, проплывая прямые участки, как летают во сне. Велико было искушение набрать скорость, хлопками отталкиваясь от захватов и трапов, добавляя себе инерции Так они делали в годы десантной службы Но эта забава нередко кончалась сотрясением мозга, а бык сейчас не располагал временем, чтобы лечить голову Да и не так уж молот он был, как в те времена Сэм с бригадой он нашел в большом служебном отсеке Четверо в масках сварщиков плавали у стены, крепя проводку к переборке Фонтаны искр, вспышки ярче солнца. Сэм висела неподалеку от них, расположившись под углом в 45 градусов к рабочей поверхности. Рядом, развернувшись к ней ногами, болтался молодой астер. Насколько понимал бык, поза была оскорбительной. «Бык!» — начала Сэм. Лицо парня застыло в свирепой гримасе. «Это Гаррет, Его тошнит от проводки!» «Я механик!» Гаррет сплюнул слова с такой яростью, что его даже немного развернуло. «Восемь лет стажа на тихо, а меня используют как сраного подсобника!» Остальные сварщики не поворачивали головы, но Бык видел, что все прислушиваются к спору. Он взглянул на Сэм. Ее лицо было замкнуто. Он не смог разобраться, трудно ли ей обратиться к нему за помощью, или же она считает, что Бык у нее в долгу после случая СПА. Такого кратковременного ареста история еще не знала, но обида не становилась меньше. Так или иначе, Сэм передала проблему вверх по служебной лестнице, а значит, теперь это была его проблема. Бык глубоко вздохнул. «Чем вы тут занимаетесь?» — спросил он, просто чтобы выиграть время на размышление. Голова работала не лучшим образом. «Главная линия сбоит», — пояснила Сэм. Можно потратить три дня на диагностику, а можно за 12 часов проложить параллельный провод». «Это как раз обходной». «Да». Бык поднял кулак, заменив астерским жестом кивок, и повернулся к мальчишке. Гаррет был очень молод, очень устал, и он был из астеров АВП, а значит, никогда не подвергался военной муштре. Сэм, скорее всего, уже пыталась на него наорать, прежде чем воззвать о помощи. «Значит так» сказал бык. «Это хей, дерьмо!» — отозвался парень, забыв о грамотной речи. «Понятно», — сказал бык. «Можешь идти, только прежде помоги мне натянуть твою сбурую». Гаррет заморгал. Быку почудилась тень улыбки в простреленных, лопнувшими сосудами глазах Сэм. Но кто ее знает, чему она улыбалась? Радовалась, расслышав усталость в его голосе или увидев замешательство Гаррета, или поняла, что задумал бык и оценила хитрость? «Я держу связь с другими кораблями», — сказал бык, — «с земными и с марсианами. Кто-нибудь наверняка отправит хоть один корабль к дому. Попрошу, чтобы тебя подкинули до Цереры». Гаррет открывал и закрывал рот, как золотая рыбка в аквариуме. Сэм оттолкнулась, одной рукой подцепила сварочный аппарат вместе с креплениями, подтянула его к себе, заодно развернувшись и, выбросив руку в сторону, затормозила. Бык принял у нее аппарат и стал натягивать лямки. «Умеешь с ним работать?» — спросила Сэм. «С проводкой справлюсь», — ответил Бык. «А безопасники без тебя обойдутся?» «Не моя смена», — сказал Бык. «Я как раз собирался в койку, но если надо, обойдусь». «Ну и хорошо», — сказала Сэм. «Берись с того конца, я переведу кого-нибудь помогать Марку. Через минутку подойду проверить, как у тебя идет». «Буду рад», — ответил Бык. Его потихоньку разворачивало, и сейчас он завис лицом к лицу с парнем. Гнев на мальчишеской физиономии понемногу стирался стыдом. Он-то орал, что такая работа ниже его достоинства, а тут за нее берется глава службы безопасности в свое свободное время. Бык чувствовал на себе взгляды других сварщиков. Он включил горелку, пока для проверки, и парня заслонила белая вспышка. «Так, с этим понятно. Можешь идти». Парень шевельнулся, приготовившись толчком отправить себя через отсек к выходу. Бык вспоминал, когда ему в последний раз приходилось варить в невесомости. Он почти не сомневался, что справится, но для начала лучше было не спешить. Но тут Гаррет шевельнул плечами, и Бык понял, что варить не придется. Он принялся снимать лямки. Гаррет ему помогал. «Ты устал?» «Тихо, чтобы не слышали другие», — сказал Бык. Работы слишком много, а результат — пшик. Со всеми случается. — Бьян! Бык, вкладывая горелку в руку парня, заодно пожал ему пальцы. — Это почетное право, — сказал он. — Быть здесь, заниматься всем дерьмом, наживать себе мозоли за просто так — почетное право. Еще раз попробуешь подрывать авторитет старшего механика Розенберг, отправишься домой с пометкой, что не справился с делом. Мальчишка забормотал что-то неразборчивое. Вспышки аппаратов плясали на его лице, окрашивая его то в белый, то снова в коричневый цвет. Бык взял его за плечо. «Есть, сэр!» — ответил Гаррет. Бык отпустил, и парень толкнулся к стене, к дожидавшемуся его проводу. Сэм, возникнув из-за макушки быка, пристроилась к его локтю. «Сработало», — сказала она. «Ага» еще и от того, что ты землянин». «И то верно. Как тут у вас?» «В дребезги», — сказала Сэм. «Но склеим хоть жевательной резинкой, если больше будет нечем». «Хорошо, хоть никто в нас не стрелял». В смешке Сэм послышалась теплота. «Да, нам хватило бы одного выстрела». Тревожный гудок прозвучал из всех ручных терминалов сразу, одновременно с корабельной системой оповещения. У быка сами собой поджались губы. «Не вовремя это, не к добру», — успела сказать Сэм, прежде чем по кораблю загремели слова Ашфорда. Пустые пространства и далеко разнесенные динамики придавали ему гулкость глаза Господнего. «Говорит ваш капитан, я только что получил подтверждение от высших органов власти АВП. Преступник Джеймс Холден действовал без полномочий кого-либо из Альянса внешних планет». «Предпринятые им действия угрожают не только безопасности корабля, но и репутации Альянса. Я заверил их, что мы действовали против Холдена быстро и решительно, и что он смог уйти от нас, только нырнув в кольцо». «Кстати, спасибо», — сказала Сэм. «Не надо». «Власти уполномочили меня», — продолжал Ашфорд. «И впредь выступать против преступника таким образом, какой я сочту подобающим. По показаниям наших датчиков, а также по сведениям от земных и марсианских кораблей, Росинант ушел в кольцо неповрежденным и, по-видимому, не пострадал от физических аномалий на той стороне. В свете сказанного я принял решение последовать за Холденом в кольцо, чтобы взять под стражу его с командой. Я рассылаю точные указания к действиям по подготовке к старту главам всех отделов. Предположительно, преследование начнется через 6 часов. Честь, достоинство, гордость АВП – «Требует от нас ответить на оскорбление и самим предать Холдена в руки правосудия. Я хочу сказать всем, что горжусь своей доблестной командой, и что с вами мы войдем в историю. Воспользуйтесь оставшимся временем для отдыха и подготовки. Благослови Бог всех и каждого из вас и Альянс внешних планет». Решительный щелчок сотен динамиков. Ашфорд отключил связь. Вспышки сварочных аппаратов прекратились, и в отсеке потемнело. Из груди быка вырвался отчаянно горький смешок. Ты думаешь он пьян? спросила сэм. Хуже, с конфужины пытаются спасти лицо, ответил бык. Бегемот на глазах у бога и всей системы намочил подгузники, и чтобы оправдаться мы разыграем невиданных в системе болванов. Примерно так. отговоришь его? Попробую Сэм почесала щеку. Трудновато ему будет дать задний ход после столь вдохновляющей речи. «Он и не даст», — сказал бык. «Но я все же попробую». Внутренние планеты, выходя в космос, ощущали себя армией завоевателей. Бык помнил это чувство по первому рейсу. Чувство, что дом остался за спиной. Для внутриков освоение Солнечной системы всегда представлялось военной по духу операции. У астеров было иначе. Они чувствовали себя здесь своими, туземцами. Их предков привела в пояс торговли, поиски работы и необоримый зов свободы. АВП начинался скорее как профсоюз, чем как нация. Разница была неявной, но ощутимой и выражалась иногда странным образом. На земном или марсианском корабле, зависшем в пустоте у кольца, бык, тщательно приведя в порядок себя и одежду, стал бы искать старпома в кают-компании или в столовой. На бегемоте он нашел па в баре. Тесное помещение, забитое грушами со спиртным, кофе, шоколадом и чаем, было снабжено термокондиционерами, так что напитки подавались по вкусу, хоть почти кипящими, хоть и ледяными. Декор изображал дешевый ночной клуб. Цветные огни и простенькая компьютерная графика на стенах. Полдюжины посетителей парили в воздухе, придерживаясь закрепления и ремни и среди них была Па. Подтягиваясь к ней, бык успел подумать, что старпому не мешало бы постричься. Без тяги, создававшей искусственную силу тяжести, ее волосы плавали вокруг головы, слишком короткие, чтобы стянуть в хвост, но достаточно длинные, чтобы лезть в глаза и в рот. Еще он отметил, что на вид Па устала не меньше него. Мистер Бака, первой приветствовала его Па. Старший помощник... — Позвольте присоединиться. — Я вас ждала. Говорили с капитаном. Бык пожалел, что не может сесть. Это простое действие создало бы хоть краткую паузу в разговоре. — Да, но он не обрадовался. Показал мне ваш план по смещению меня с поста. — Это был запасной вариант, — сказала она. Ну — Ну-ну. Так что за мысль? Загнать бегемот в кольцо? Такое же невозможно. Стоит двинуться нам взад в цепица два флота. А что ждет на той стороне, вовсе неизвестно, но ясно, что оно намного сильнее нас. Вы хотите, чтобы чужая цивилизация судила о человечестве поджиму Холдену? Он уже слышал такое от Ашфорда, слово в слово, самый логичный из его аргументов, и теперь бык понял, у кого капитан позаимствовал эту мысль. Но по дороге от рубки к бару, его полусонный мозг успел подобрать возражение. Чтобы этому помешать, надо еще туда добраться. «А если нас пристрелят по дороге?» — сказал он. «Думаете, Земля с Марсом вот так запросто позволят нам разыгрывать благородного шерифа? Наверняка многие из них думают, что мы поддерживаем затею Холдена. А кто не думает, все равно не станет стоять в сторонке, уступив нам главную роль. Представляете, как глава марсианского флота спрашивает своего старпома, хочет ли тот, чтобы чужаки судили о человечестве по Ашфорду?» «Хорошая речь!» покивала Па. «Репетировали?» «Пока внутренние планеты нам не угрожают», — сказал Бык. «Но...» «Уже угрожают. Марс сообщил, что откроет огонь, если мы приблизимся к кольцу на сто тысяч километров». Бык прижал кулак к губам, силясь понять. «Марс уже выдвинул ультиматум, а капитан о нем даже не упомянул?» «Так что в итоге мы делаем, черт возьми?» «Готовимся к включению тяги через 4 часа 45 минут, мистер Бака», сообщила ему Па, «потому что таков приказ». Горечь была не только в ее голосе, но и во взгляде, в изгибе губ. Сочувствие боролось в сознании быка со злостью, а из-под них рвалась паника. Он слишком утомился для такого разговора. Не осталось сил на то, что следовало сделать. Все рамки, которые могли заставить его промолчать, рухнули. Выспаться бы хоть раз, и он нашел бы другой подход. Но играть надо было сейчас, с теми картами, что оказались на руках. «Вы с ним не согласны», — произнес бык. «Будь вы командиром, вы бы не отдали такого приказа». Па глотнула из груши. Гибкий жестяной бок промялся внутрь. Бык не сомневался, что она не разбирает вкуса напитка, но на него вдруг обрушилось желание выпить крепкого. С чем я согласна или не согласна, неважно. — сказала Па. — Командуй не я, и решать не мне. — Если только с капитаном чего-нибудь не случится, — заметил бык. Па замерла. Звуки музыки, цветные переливы огней словно заглохли внутри их маленькой вселенной. Па пальцем включила магнитик на груши и прилепила ее к стене. — До старта несколько часов, а потом еще сколько-то в пути. Многое может измениться за это время, но на мятеж я не пойду сказала она. «Вам ничего не пришлось бы делать. Просто если вы не запрещаете мне...» «Запрещаю, мистер Бака. Я приказываю не предпринимать никаких действий против капитана. Я приказываю вам уважать старших по званию. Если это означает исполнять приказы Ашфорда, я буду их исполнять. Ясно?» «Ясно», — протянул бык. «Выбор между смертью и прыжком в кольцо».